Позже он пожалел, что не попытался запечатлеть в памяти ее лицо. В ее взгляде был вопрос, словно она спрашивала себя, что он хочет узнать. Смотрела на него нерешительно, потому ли, что не знала, должна ли отвечать на его вопросы. Или колебалась, потому что не была уверена в своем понимании самого плохого. Место, которое они проезжали, наоборот, четко ему запомнилось. От дороги, что, петляя, тянулась вдоль берега, отходила влево другая дорога к мосту через реку. Мост — это конструкция из железа и стали, с пролетами и арками, предстала их взору. Когда Рахиль сказала, «Самое ужасное, если мои мальчишки когда-нибудь женятся на нееврейках». Он не знал, что отвечать, что думать. То, что сказала Рахиль, разве это не то же самое, как если бы он сказал... Для меня будет ужасно, если мой сын женится не на немке, не на арийке, а на еврейке или негритянке. Или речь здесь только о религии. И что для нее это будет ужасно, если он и Сара поженится? Потом, подумал он, последует еще что-то, объяснение или просьба понять ее правильно и не обижаться. Но ничего этого не последовало. Спустя некоторое время он спросил, а почему это так ужасно? В этом случае они бы все потеряли. Зажигание свечей в пятницу вечером, кит душ над вином и благословение над хлебом, кошерную пищу в праздник Роша-Шана, слушать шафар, прощать обиды перед Йом-Кипуром, в сукот строить из ветвей и украшать шалаш, жить в нем. С кем мои сыновья смогут соблюдать наши законы, как не с еврейкой? А может, твои сыновья или один из них — не хотят все это соблюдать. Может, они будут получать удовольствие от того, что будут решать женой-католичкой, какой праздник и как именно им праздновать, по-еврейски, по-католически или как-то иначе, и какого ребенка как воспитывать. Почему они не должны пойти со своим сыном в шаббат, в синагогу, а на воскресенье с дочкой в костёл? Что в этом такого ужасного? Она покачала головой. «Так не пойдет». В смешанных браках не живут богатой духовной жизнью. Там нет никакой духовности. А может, обы счастливы от того, что они не иудеи и не католики? И от этого они не становятся хуже. Ты ведь тоже ценишь и уважаешь людей, которые и не иудеи, и не католики. И дети их могут открыть для себя богатую духовную жизнь, как буддисты или мусульмане, как католики или иудеи. Как может быть счастлив мой сын, если он больше не иудей. Кроме того, это неправда, то, что ты говоришь. Второе поколение не возвращается обратно к иудаизму. Конечно, есть особые случаи, но статистика свидетельствует, кто заключает смешанный брак, тот для иудаизма потерян. Но, может быть, он или его дети придут к чему-то другому? Ты кто? Католик, протестант, атеист? Во всяком случае, вас так много — что вам нечего бояться смешанных браков, а мы не можем позволить себе потерять никого. Что евреев в мире становится меньше? Я не помню статистических данных, но не могу себе этого представить. Кроме того, если в один прекрасный день никто не захочет больше быть ни католиком, ни протестантом, ни атеистом, ни иудеем, что против этого можно возразить? Что можно возразить против того, что в один прекрасный день может не остаться евреев? Она непонимающе взглянула на него. И это спрашиваешь ты? Его охватило раздражение. Что за вопрос? Что ему, как немцу, нельзя считать, что иудаизм, как и любая другая религия, жив лишь тогда, когда мировоззрение выбирается добровольно и умирает, если этого не происходит? Что Рахиль верит, будто религия евреев — это что-то особенное? Евреи действительно богоизбранный народ? Как будто услышав его вопрос, она спросила, «Если для тебя вера твоих отцов значит так мало, что ты можешь спокойно позволить ей умереть, это твое дело. Я же хочу, чтобы моя жила, а с ней и в ней жила моя семья. Да, я считаю удаизм уникальной религии и не понимаю, почему ты злишься, ведь я никому не запрещаю считать его религию тоже единственно правильной и неповторимой. И точно так же дело обстоит с моей семьей. «Посмотри!» — она положила левую руку ему на плечо, а правой показала вперед. «Там выезд на Линдхерст.